Застигнутый в расплох этим вопросом в тот момент, когда взгляд его был устремлён на отца, Легранден не мог отвести его в сторону, но сосредоточивая его всё пристальнее и пристальнее, и печально при этом улыбаясь на лице своего собеседника, с дружелюбным и открытым видом человека, не боящегося смотреть прямо в глаза, он, казалось, заметил в этот миг сквозь голову моего отца Словно она стала прозрачной, где-то далеко на горизонте ярко окрашенное облако, создавшее ему умственное алиби, позволявшее ему утверждать, что в тот момент, когда его спросили, знает ли он кого-нибудь в Бальбеке, он думал о чём-то другом и не слышал вопроса. Обыкновенно такие взгляды вызывают у собеседника вопрос: "О чём это вы думаете?" Но отец настойчиво, раздражённо и жёстко повторил: У вас есть, значит, друзья в тех местах, если вы так хорошо знаете Бальбек. В последнем отчаянном усилии улыбающийся взгляд Леграндена достиг предела нежности, неопределённости, искренности и рассеянности. Но поняв несомненно, что ему не осталось сейчас ничего другого, как отвечать Он сказал нам: У меня есть друзья повсюду, где можно найти группы раниных, но непобеждённых деревьев, собравшихся для того, чтобы с патетическим упорством возносить совместную мольбу к суровому небу, не знающему к ним жалости. "Нет, это я имел в виду", прервал его отец, "упрямый, как деревья, и безжалостный, как небо". Я спросил, нет ли у вас там знакомых, чтобы моя тёща, в случае если с ней приключится что-нибудь, могла чувствовать себя не совсем одинокой в этом глухом углу. Там, как и повсюду, я знаю всех и не знаю никого, отвечал Легранден, которого совсем нелегко было принудить к сдаче. Множество вещей и очень мало лиц. Но вещи там кажутся тоже личностями. личностями редкими, с деликатной душой, которых жизнь обманула. Иногда это старинный замок, замечаемый вами на скале у дороги, где он остановился, чтобы излить свою печаль ещё розовому вечернему небу, на котором сходит золотая луна, в то время как возвращающиеся домой рыбачьи лодки, бороздя переливчатый атлас морской глади, поднимают на мачте вымпел и отличительные цвета. Иногда это простой уединённый дом, скорее безобразный, с печатью робости на своей внешности, но романтичный, скрывающий от всех глаз какую-то негибнущую тайну счастья и разочарования. Это фальшивая местность, прибавил он с какой-то макиавелевской тонкостью. Эта местность чистейшего вымысла. Плохое чтение для мальчика, и, конечно, не её я выбрал бы и рекомендовал для моего юного друга, уже столь склонного к грусти, для его предрасположенного к восприятию мрачных впечатлений сердца. Климаты, дышащие любовными тайнами и напрасными сожалениями, могут подходить для таких давно изверевшихся в жизни людей, как я. Они всегда вредны для ещё не сложившихся характеров. Поверьте мне, продолжал он с горячностью. Воды этой бухты, скорее бретонской, чем норманнской, возможно и оказывают целебное действие, что, впрочем, можно оспаривать на сердце, которое подобно моему уже повреждено, на сердце, рана которого неизлечима. В вашем же возрасте, мой мальчик, они едва ли окажутся полезными. Спокойной ночи, соседи, оборвал он вдруг свою речь, покидая нас с обычной для него внезапностью. Затем, обернувшись с поднятым подокторски пальцем, вынес заключительное суждение. Никаких больбеков до 50, да и то в зависимости от состояния сердца, прокричал он нам. Отец снова заводил с ним речь о Бальбеке, при наших последующих встречах мучил его вопросами, но это был напрасный труд.